Часть 4. Западня Жукова. Глава 15. Операция «Уран». 19 ноября в начале 6 утра в штабе 6 армии раздался телефонный звонок. Командный пункт располагался в Глубинской, большой казачьей станице на правом берегу Дона. С ночи шел сильный снег. Потом к нему добавился ледяной туман. Часовые ничего не могли видеть дальше, чем на несколько метров. Звонил лейтенант Герхард Шток, чемпион Берлинской Олимпиады, находившийся в штабе 4-го румынского армейского корпуса в районе Клецкой. Его доклад был занесен в журнал боевых действий. Согласно показаниям русского офицера, взятого в плен в расположении 1-й румынской кавалерийской дивизии, ожидаемое наступление противника должно начаться сегодня в 5 часов утра. Поскольку никаких других свидетельств о начале наступления русских не поступало, а шел уже шестой час, дежурный офицер не стал будить начальника штаба армии. Генерал Шмидт приходил в бешенство, когда его беспокоили напрасно. А в последнее время такое случалось регулярно. Особенно часто панические сообщения поступали из румынских дивизий, позиции которых находились на северо-западном фланге. Между тем советские саперы в белых масс всю ночь ползали по снегу, обезвреживая противотанковые мины. Нужно было как можно ближе подобраться к вражеским траншеям. Массированный огонь артиллерийских и минометных батарей должен был начаться в 7.20 по московскому времени, 5.20 по берлинскому, по кодовому сигналу «сирена». Правда, могли возникнуть затруднения, по словам одного советского генерала. Туман был плотным, как молоко. Примечание. Приводится у генерал-лейтенанта Родина. В штабе фронта даже рассматривали вопрос о переносе начала операции вследствие плохой видимости. Но в конце концов решил ничего не менять, действовать по плану. Через 10 минут орудия, гаубицы и катюши получили приказ открыть огонь. Сигналом стал звук трубы Его отчетливо слышали румынские войска по ту сторону линии фронта. В штабе 6 армии снова зазвонил телефон. Теперь шток сообщила ответившему ему капитану Беру, что они слышали сигнал к началу артобстрела. Лейтенант сказал, боюсь, что румыны не выстоят. Буду держать вас в курсе. Примечание. Бер. Беседа 23 октября 1995 года. На этот раз Бер без колебаний разбудил генерала Шмидта. Около 3500 артиллерийских орудий и тяжелых минометов сосредоточили огонь на двух главных участках, выбранных для атак с севера. Они прокладывали дорогу для десяти стрелковых дивизий, трех танковых и двух кавалерийских корпусов. Первые залпы прозвучали в тишине, подобно внезапным раскатам грома. Корректировать огонь из-за тумана оказалось невозможно. Но все было пристрелено заранее. Снаряды артиллерийских орудий «Катюш» ложились точно в цель. Земля задрожала, словно при землетрясении. Лед в лужах трескался, и они становились похожи на старые зеркала. Обстрел оказался настолько сильным, что в сорока километрах южнее места, где должно было начаться наступление, проснулись офицеры 22-й танковой дивизии. Примечание шнеидер Они не стали дожидаться приказа. Все и так было ясно. Танки начали готовить к бою, а сотрудники медицинской службы быстро собирались на передовую. Солдаты Донского и Сталинградского фронтов тоже слышали отдаленные артиллерийские раскаты. Они спрашивали у своих командиров, что происходит, но в ответ звучало одно и то же. «Я ничего не знаю. Примечание». Гличев. Беседа 6 ноября 1995 года. Обстановка секретности была такой строгой, что в войсках о наступлении узнали только тогда, когда исход сражения был уже предопределен. Разумеется, многие догадывались о том, что это может значить, и с трудом скрывали еще не радость, а возбуждение. 12 дней назад Сталин в своей речи, посвященной 25-й годовщине Октябрьской революции, намекнул на возможность активных действий. Он сказал «Будет и на нашей улице праздник». Примечание. Приводится у Чуйкова. Через час, не дожидаясь поддержки танков, вперед двинулись советские стрелковые дивизии. Артиллерийские орудия «Катюши» продолжали стрелять вслепую, но теперь перенесли огонь вглубь румынской обороны. Плохо вооруженные румынские пехотинцы, ошеломленные массированным артобстрелом, тем не менее оказали серьезное сопротивление. Они сражались храбро. Атака отражена, докладывал немецкий офицер связи, находившийся в расположении 13-й пехотной дивизии союзников. Второй штурм, на этот раз при поддержке танков, тоже не увенчался успехом. Внезапно советская артиллерия прекратила огонь. Туман так и не рассеялся. Может быть, поэтому наступившая тишина оказалась особенно гнетущей. И тут румыны услышали рев танковых двигателей. В результате массированной артподготовки на нейтральной полосе образовалась смесь из снега и грязи. Тридцать четверком идти по нему было очень трудно. А ведь нужно было двигаться по узким проходам, проложенным среди минных полей. Саперы сидели на броне машин второй третьей линии. Если танк, шедший впереди, подрывался на мине, звучала команда «Саперы вперед!» Примечание. Смирнов. Беседа 22 ноября 1995 года. И они под огнем румынской пехоты расчищали новые проходы. Румынские солдаты доблестно отразили еще несколько атак советской пехоты. Они подбили много танков, однако не имея в достаточном количестве противотанкового оружия, были обречены. Советские Т-34 группами прорвали линию обороны румын, а потом атаковали их с флангов и с тыла. Чтобы выиграть так необходимое им время, советские военачальники спланировали лобовой удар бронированными формированиями. Он был полностью реализован, и к середине дня румынская оборона оказалась прорвана. 4-й танковый 3-й гвардейский кавалерийские корпуса пронеслись по позициям четвертого румынского корпуса у Клецкой и устремились на юг. Советские кавалеристы на неказистых малорослых казачьих лошадях с автоматами за спиной галопом скакали по заснеженной степи, почти не отставая от танков. Через полчаса 30 километрам западнее пятого танкового танковой армии генерала Романенко прорвала оборону второго румынского корпуса. Т-34 смяли проволочное заграждение и проутюжили гусеницами окопы. В прорыв тотчас устремился 8 кавалерийский корпус. Перед ним была поставлена задача оборонять правый фланг и расширять наступление на запад. Днем ветер немного разогнал туман, и в воздух поднялись несколько эскадрилей из советских 2-й, 16 -й и 17 воздушных армий. Аэродромы Люфтваффе, очевидно, были, в зоне более плохой видимости, или немецкие летчики, в отличие от русских, не захотели рисковать, но германских машин в небе не было. И снова русские мастерски воспользовались плохой погодой, писал в своем дневнике вечером этого дня Рихтгофен: Дождь, снег и туман заставили нас отменить практически все полеты. Восьмому воздушному корпусу с огромным трудом удалось поднять в воздух один или два самолета. Запечатать переправы через Дон бомбардировками невозможно. Примечание. Дневник Рихтгофена 19 ноября 1942 года приводится. Штаб 6 армии был официально извещен о начале русского контрнаступления только в 9.45. Очевидно, командование, хотя и относилось и отнеслось к угрозе серьезно, смертельно ее не посчитало. В Сталинграде по-прежнему продолжались уличные бои даже с участием танковой дивизии. В 11.05 генерал фон Зоденштерн, начальник штаба группы армии Б, позвонил Шмидту и сообщил, что 48-й танковый корпус генерала Хайма направлен в район севернее Большого, чтобы помочь румынам. На самом деле корпус выдвигался в район Клецкой, но к ярости Хейма поступил приказ Гитлера, предписывающий изменить направление. Зоденштерн предложил командованию 6-й армии направить 11-й корпус генерала Штрейкера для укрепления обороны к востоку от Клецкой, где вела бой 1-я румынская кавалерийская дивизия. Ему ответили, что пока замечены всего 20 неприятельских танков. Атака слабая. Примечание. Боевой журнал 6 армии В 11:30 один из полков 44-й австрийской пехотной дивизии получил приказ вечером начать выдвигаться на запад. Между тем части шестой армии уже практически были скованы в районе Большой Излучины Дона. Свобода их манёвра оказалась резко ограничена. Связисты делали всё, что могли, но даже несмотря на новые недавно проложенные телефонные линии, информация о происходившем почти не поступала. Первые сведения о том, что ситуация может быть гораздо опаснее, чем считалось прежде, пришли лишь через два с лишним часа после прорыва советских войск. В сообщении говорилось, что бронированная ударная группа противника это был четвертый танковый корпус генерал-майора Кравченко прорвала позиции 13 румынской пехотной дивизии и продвинулась больше чем на 8 километров в направлении Громкого. Эта новость уже вызвала панику на командных пунктах нескольких румынских соединений. В грузовики бросали коробки с документами и личными вещами. Офицеры в спешке бежали. Еще меньше достоверной информации было о более крупном прорыве пятой танковой армии Романенко дальше на запад. Самонадеянная мысль послать в контратаку на северном направлении 48-й танковый корпус, который корпусом уже давно нельзя было назвать наглядно продемонстрировало, насколько сильно высшее командование германской армии прониклось заблуждениями своего главнокомандующего. Да, полноценный немецкий танковый корпус стал бы достойным противником советской танковой армии, однако в 48-м боеспособных машин не хватило бы и на одну дивизию. В 22-й танковой дивизии насчитывалось чуть больше 30 танков, при этом горючего было так мало, что его пришлось брать взаймы из румынских резервов. По всей армии ходили шутки о подрывной деятельности мышей, однако, когда стали ясны последствия этих диверсий, было уже не до смеха. Ситуацию осложнило то, что поступающие приказы противоречили друг другу. Вместо того, чтобы выдвинуть танковый корпус Хейма единым кулаком с союзниками, как было запланировано, Румынскую танковую дивизию, уже находившуюся на марше, внезапно развернули. Это привело к новой катастрофе. В ходе неожиданной атаки советских танков на командный пункт была уничтожена рация, единственное средство связи, с помощью которого немецкий офицер поддерживал контакт со штабом генерала Хейма. Связи не было несколько дней. Самым поразительным можно считать бездействие в это время Паулюса. Он вообще ничего не делал. Механизированные соединения так и не были объединены. Части 16-й и 24-й танковые дивизии продолжали участвовать в боях в Сталинграде. Но для того, чтобы организовать им и другим соединениям бесперебойную доставку боеприпасов и горючего, командующий тоже не принял никаких мер. Во второй половине дня 19 ноября Советские танковые колонны в ледяном тумане продолжали двигаться на юг. Ориентиров за снежной степи было крайне мало, поэтому танкисты использовали в качестве проводников местных жителей. Но это не спасало положение. И видимость была настолько плохой, что командирам приходилось ориентироваться по компасам. Кое-где снег полностью занёс глубокие балки, местами над сугробами виднелось высокая трава, покрытая инеем, а дальше обманчивой гладью простиралось ровное поле. Танки бросали из стороны в сторону, и только мягкие кожаные шлемофоны спасали экипажи от болезненных ударов головой о броню. Травм было много, в основном танкисты ломали конечности, чаще руки, однако остановить продвижение колонн вперед не могло ничто. Сзади сверкали вспышки и грохотали разрывы. Эта советская пехота заканчивала выбивать противника уже со второй линии обороны. Командировав частеи командиров частей, частей 4-го танкового корпуса, наступающего южнее Клецкой, беспокоил левый фланг. Здесь в любой момент можно было ждать контратаки. Немцы понимали, что своими силами румыны это сделать не смогут и по логике должны были прийти на помощь союзникам. Буран между тем усиливался. Снег забивал смотровые щели и не давал возможности целиться. В половине четвертого начало темнеть, и командиры приказали включить огни. Иначе продолжать движение было бы невозможно. На западном фланге прорыва танкисты 26-го танкового корпуса генерала Родина увидели впереди зарево пожара. Горели колхозные постройки. Их подожгли спешно отступавшие немцы. Значит, противнику стало известно о приближении советских войск. Это предположение тут же подтвердилось. Немецкая артиллерия открыла огонь, и механикам-водителям пришлось выключить дальний свет. Части первого советского танкового корпуса Будкова действовавшего справа от соединения «Родина», встретились с пресловутым 48-м танковым корпусом немцев. Немецкие танкисты еще не успели полностью исправить неполадки в энергосистеме, а узкие гусеницы их машин то и дело увязали в снегу. Бой в сгущающихся сумерках получился беспорядочным. Немцы полностью лишились своего обычного преимущества тактического мастерства и слаженности действий. Отданный, наконец, приказ штаба 6 армии перебросить из Сталинграда часть 11-го корпуса и 14-ю танковую дивизию, чтобы ликвидировать прорыв у Клецкой, безнадежно запоздал. Командование группы армий Б и 6 армии не имело четкой информации о положении дел и отдавало распоряжение вслепую. Ситуацию невозможно прояснить даже с помощью воздушной разведки. Примечание. Дневник Рихтгофена, 19 ноября 1942 года, приводится. Писал в своем дневнике генерал фон Рихтгофен. Русским удалось еще больше запутать противника, предприняв отвлекающие атаки почти на всех участках обороны 6 армии. В 17.00, к тому времени, как 4-й танковый корпус Кравченко продвинулся вперед уже больше, чем на 35 километров, Одиннадцатому танковому корпусу генерала Штрейкера было приказано организовать новую линию обороны, идущую на юг, чтобы защитить тыл шестой армии. При этом немецкие военачальники, в частности Рихтгофен, все еще не понимали цель Красной армии. Будем надеяться, написал он, что русские не дойдут до железнодорожной линии, главной артерии нашего снабжения. Немцам и в голову не приходило, что советские полководцы собираются полностью окружить шестую армию. В 18:00 штаб генерала фон Зейдлица пришло распоряжение всем частям 24-й танковой дивизии выйти из боя в городе и двигаться к переправам через Дон в районе Песковатки и Вертячего. И только в 22:00, через 17 часов после начала узкого наступления, Штаб шестой армии получил от генерал-полковника фона Вейхса категорический приказ прекратить сражения в Сталинраде. В нем говорилось, что изменение ситуации в полосе обороны третьей румынской армии требует радикальных мер, направленных на то, чтобы как можно быстрее перебросить части для защиты тыла 6 армии и обеспечения путей снабжения. Все наступательные действия в городе требовалось немедленно приостановить. Танковые и модернизованные части, не мешкая, надлежало перебросить на запад. Войска были не подготовлены к подобным действиям, и выполнить приказ быстро оказалось невозможно. К тому же 62-я армия Чуйкова начала мощные контратаки, мешая передислокации немецких частей. 16-я танковая дивизия, в которой существенные потери личного состава были восполнены за счет перебежчиков, также получила приказ двигаться на запад, к Дону. Как и 24-й танковый, ей предстояло пополнить боекомплект и заправиться горючим по дороге, поскольку непосредственно под Сталинградом его просто не было. Но прежде всего дивизии нужно было прекратить сражение, которое она вела в районе рынка, Это означало, что хотя утром следующего дня основные силы соединения начали движение на запад, несколько машин второго полка получили приказ выходить из боя только в 3 часа ночи 21 ноября. К этому времени после начала советского наступления прошло уже 46 часов. Оно происходило в тылу 6 армии вне зоны ее ответственности. Видимо, поэтому Паулюс по-прежнему ничего не предпринимал и ждал приказов сверху. Штаб группы армии «Б» тоже ждал директив из Берхтесгадена. В момент, когда действовать требовалось максимально решительно и оперативно, стремление Гитлера полностью контролировать своих генералов обернулось катастрофой. Они пребывали в ступоре. Никто не задумался над намерениями противника. Перебросив основную часть танковых соединений назад через Дон, защищать левый фланг и тыл, шестая армия полностью лишилась возможности маневра. Хуже того, ее левый фланг вообще остался без какого-либо прикрытия. Утром 19 ноября военнослужащие 4-й танковой армии, находившиеся южнее Сталинграда, услышали отдаленную канонаду. При этом они были чуть ли в 100 километрах от места боёв. Солдаты и офицеры предположили, что началось крупное наступление. Однако достоверной информации о том, что происходит, у них не было. Майор Брунно Гебеле, командир пехотного батальона 297-й дивизии, правый фланг которой примыкал к четвёртой румынской армии, не испытывал особого беспокойства. На их участке весь день было тихо. Земля промёрзла и степь выглядела особенно уныло. Ветер гонял по ней мелкий, сухой снег, больше похожий на белую пыль. Солдаты 371-й пехотной дивизии слышали, как на Волге сталкиваются и ломаются льдины. Ночью в штабе дивизии узнали о том, что все наступательные действия 6 армии в Сталинграде прекращены. На следующее утро степь снова была затянута густым ледяным туманом. Командующий Сталинградским фронтом Еременко решил отложить артподготовку, несмотря на настойчивые звонки из Москвы. Наконец в 10.00 артиллерийские орудия «Катюши» открыли огонь. Через 45 минут по проложенному ночью саперами проходом в минных полях вперед двинулась пехота. Южнее Бекотовки 64-я и 57-я армии шли за ударными частями 13-го механизированного корпуса. В 40 километрах южнее озер Сарпа и Цаца наступали 4-й механизированный и 4-й кавалерийский корпуса 51-й армии. Немцы, соседи румын, видели, как на их союзников накатывают массы советских танков и волны пехоты в количестве, невиданном до сих пор. Геббели поддерживал связь с командиром румынского полка полковником Гроссом во время Первой мировой войны, служившим в австро-венгерской армии и свободно владевшим немецким языком. По свидетельству майора, на всем участке обороны у солдат Гросса была всего одна 37 миллиметровая противотанковая пушка на конной тяге. Но румынские солдаты, в прошлом в основном крестьяне, сражались храбро, особенно если учесть, что они знали, помощи им ждать неоткуда. Рассчитывать нужно только на себя». Их офицеров и младших командиров никогда не видели на передовой. Все свое время они проводили в тылу и пьянствовали. В советских донесениях между тем указывалось, что румынские войска были вооружены значительно лучше, чем это было на самом деле. Первая машина из 13 танковой бригады, прорвавшая оборону, якобы сокрушила гусеницами не меньше четырех противотанковых орудий и подавила три огневые точки. Гебели следил за атакой русских с наблюдательного пункта на своем участке. Вот его свидетельство. Румыны сражались храбро, однако у них не было шансов долго продержаться под натиском советских войск. Атака проходила как на полигоне. Выстрелить, продвинуться, выстрелить, продвинуться. Это подтверждают и кадры кинохроники. Танки Т-34 мчатся вперед, заметая гусеницами снег, неся на броне, 8 автоматчиков в белых масхалатах. халатах Но наступающим войскам пришлось столкнуться с большими проблемами. Соединением, атаковавшим южнее Сталинграда, остро не хватало горючего, боеприпасов и продовольствия. Осуществлять снабжение через почту замерзшую Волгу с каждым днем становилось все труднее. К концу третьих суток 157-й стрелковой дивизии не осталось ни мяса, ни хлеба. Чтобы решить эту проблему, весь автотранспорт 64-й армии, в том числе санитарные машины, задействовали для перевозки всего необходимого наступающим частям. Обратно грузовики везли раненых, которых во время продвижения вперед просто оставляли на снегу. Солдаты передовых ударных частей испытывали необыкновенное воодушевление, настоящий патриотический подъем. Они понимали, что творят историю и показывали чудеса героизма. Рядовой Фомкин из 157-й стрелковой дивизии, например, вызвался идти перед танками, провоя их через минное поле. Не приходится сомневаться и в достоверности донесения политуправления Сталинградского фронта о той радости, с которой войска восприняли наступление. Настал долгожданный час, когда защитники Сталинграда прольют кровь врага за кровь наших жен и детей, погибших солдат и офицеров. Для тех, кто принимал участие в наступлении, это были самые счастливые дни во всей войне. Примечания. Лазарев. Беседа 7 ноября 1995 года. Даже если потом на их долю выпали бои в Берлине, его падение – окончательная капитуляция Германии. Оскверненная Родина, наконец, могла почувствовать себя отмщенной, хотя расплачиваться первыми пришлось не немцам, а румынам. Правда, по мнению начальника штаба армии генерала Готта, румынская пехота страдала от боязни. Согласно советским донесениям, многие румынские солдаты сразу бросали оружие, поднимали руки вверх и кричали «Антонеску капут!». Также в них говорится о многочисленных случаях самострелов в румынской армии. Солдаты стреляли себе в левую руку, а потом перебинтовывали рану, наложив на нее хлеб. Они были уверены, что так им удастся избежать заражения. Пленных румын сгоняли в колонны, однако прежде чем их отправили в лагеря, многих возможно несколько сотен человек, красноармейцы просто расстреляли. Может быть, причиной суровой расправы стало то, что в расположении румынских частей нашли тела замученных советских офицеров. Прорвать оборону противника на юго-востоке удалось быстро, но наступление развивалось не совсем так, как было запланировано. Имели место случаи неразберихи в головных частях, обусловленные противоречивыми приказами. Возможно, под этой обтекаемой формулировкой скрыты нерешительные и неумелые действия генерал-майора Вольского, командира 4-го механизированного корпуса, части которого во время своего стремительного продвижения от соленых озер на запад рассеялись и даже определить их местонахождение оказалось затруднительно. Примечание. Вольского не ругает только ленивый. Кстати, перед самым началом наступления Он написал письмо Сталину, в котором, как честный коммунист, предупредил о том, что наступление неминуемо обернется неудачей. 17 ноября Жукову и Василевскому пришлось срочно вылететь в Москву. Выслушав их доводы, Сталин позвонил из Кремля Вольскому. Тот забрал свое послание назад. Сталин на удивление остался невозмутимым. Возможно, это была предупредительная мера, задуманная советским вождем для того, чтобы использовать ее против Жукова и Василевского в том случае, если операция «Уран» закончится неудачей. К северу от Вольска наступал 13 наступал 13-й механизированный корпус полковника «Танась щищена Главной проблемой здесь оказалась нехватка грузовиков. Пехота не поспевала за танками. Именно «Танась Пришлось преодолевать гораздо более упорное сопротивление, чем кому бы то ни было. 29-й мотопехотная дивизия генерала Лейзера, единственный немецкий резерв на этом участке фронта, выдвинулась вперед навстречу корпусу Танасчищина в 15 километрах южнее Бекетовки. Немцам удалось потеснить советские колонны назад, но генерал Гот получил приказ перебросить дивизию Лейзера на южный фланг 6-й армии. Его нужно было срочно усилить. Оборона 6-го румынского армейского корпуса была буквально сметена, развернуть новую линию не представлялось возможным, и угроза нависла даже над штабом самого Готта. Теперь на пути смерти стремительно продвигающихся к дону колонн танков оставался только 6-й румынский кавалерийский полк. Успех контратаки лейзера позволяет предположить, что если бы Паулюс заранее еще до начала советского наступления подготовил сильный маневренный резерв, он смог бы перебросить его на юг, всего на 25 километров, и без труда прорвать там еще слабое кольцо окружения. Затем Паулюс смог бы направить свои войска на северо-запад, к Калачу-на-Дону, и отразить удар с севера. Однако это предполагало бы четкое понимание истинных масштабов угрозы, А его не было ни у Паулюса, ни у Шмидта. Утром 20 ноября, когда началась артподготовка южнее Сталинграда, четвёртый танковый корпус Кравченко, углубившийся почти на 35 километров в тыл за позициями одиннадцатого корпуса Штрейкера, повернул на юго-восток. Третий гвардейский кавалерийский корпус тоже развернулся и ударил по одиннадцатому корпусу сзади. Штрейкер пытался организовать защиту своих тылов к югу, от большой излучины Дона, чтобы не образовалась брешь в оборонительной линии всей армии. Однако его главным силам приходилось отражать на севере удар советской 65-й армии, которая усилила давление непрерывными атаками, не позволяя противнику перегруппировать силы. Поскольку румыны в панике бежали, бросая оружие, 376-й пехотной дивизии пришлось развернуться и отражать атаки Красной армии с запада, уповая на поддержку 14-й танковой дивизии, расположенной южнее. Австрийской 44-й пехотной дивизии тоже пришлось передислоцироваться, однако много имущества было брошено, поскольку его не удалось вывести из-за нехватки горючего расположенные еще дальше на юг части 14-й танковой дивизии, по-прежнему не имели информации о направлении советского наступления. Продвинувшись сначала на 20 километров на запад, во второй половине дня дивизия отошла назад к верхней Бузиновке. По пути она столкнулась с фланговым полком третьего гвардейского кавалерийского корпуса и буквально стерла его с лица земли. За два первых дня боев 14-я дивизия уничтожила 35 34 а вот не получившая поддержки зенитная батареи, попытавшиеся использовать свои 8-8, примечание. Речь идет о зенитных орудиях ФЛАГ-18-36-37-41 калибра 88 мм. Против танков. Оказалось, раздавлена гусеницами советских машин действия немецких танковых и мотопехотных соединений, которые начали выдвигаться от Сталинграда на запад, чтобы укрепить новую линию фронта, затрудняла катастрофическая ситуация с горючим. Танкистов тоже не хватало. После того, как по приказу Гитлера пехота, ведущая уличные бои в Сталинграде, была доукомплектована представителями разных родов войск, с формированием танковых экипажей стали возникать большие трудности еще одним решением о котором пришлось горько пожалеть стала отправка на запад всех тягловых лошадей русские наступали а немцы даже не могли задействовать свою артиллерию советские ударные группы продвигались все дальше вперед и коллапс в румынских частях стал агонией армия погибала офицеры в панике бежали из штабов тыловые вспомогательные подразделения Конечно, не были обучены ведению боевых действий и ничего не могли поделать. Один советский журналист писал об этом так. Дорога усеяна вражескими трупами, брошенные орудия развернуты не в ту сторону. По балкам бродят отощавшие лошади, волоча за собой по земле порванную сбрую. Над грузовиками, развороченными снарядами, поднимаются клубы серого дыма. На дороге валяются каски, гранаты и подсумки с патронами. Примечание. Записные книжки Гросмана. Отдельные группы румынских солдат продолжали оказывать сопротивление на участках бывшей первой линии обороны, но стрелковые дивизии 5-й танковой и 21-й армии быстро их разгромили. Находившиеся в Перелазовской командный пункт румынского корпуса, по словам генерала Родина, был покинут в такой спешке, что солдаты его 26-го танкового корпуса нашли разбросанные по полу бумаги и подбитые мехом офицерские шинели, висящие на вешалках. Их владельцы раздетыми бежали в морозную ночь. Но гораздо важнее то, что танкисты захватили склад горючего. Между тем, 22-я танковая дивизия не в силах устоять перед натиском 34-х, 1 танкового корпуса, медленно отступала назад. На следующий день она попыталась контратаковать, но в результате оказалась в окружении. Сократившаяся до размеров танковой роты 22-я дивизия, тем не менее, с боем вырвалась из кольца и отступила на юго-запад, преследуемая 8 кавалерийским корпусом Красной Армии. В это время 26-й танковый корпус Родина, разгромив оказавшуюся у него на пути первую румынскую танковую дивизию, быстро продвигался по степи на юго-восток. Части получили приказ не тратить время и силы на недобитого противника, и сосредоточиться на выполнении главной задачи. Важно было в срок оказаться в намеченном пункте. Если бы разведке Люфтваффе удалось заметить почти параллельное продвижение трех танковых корпусов, тревожный звонок прозвучал бы в штабе 6 армии, не вечером 20 ноября, а гораздо раньше. Но германская авиация в эти дни бездействовала. Единственным крупным румынским соединением, продолжавшим в тот момент оказывать упорное сопротивление, была так называемая группировка Ласкара. Это соединение состояло из остатков пятого армейского корпуса, обойдённого с двух сторон советскими бронированными колоннами. Бесстрашный генерал-лейтенант Михаил Ласкар, получивший под Севастополем железный крест второй степени, был одним из немногих румынских военачальников, которых немцы искренне уважали. Он и сейчас держался уверенный в том, что на помощь спешит 48-й танковый корпус. Судя по всему, утром в субботу 21 ноября в штабе 6 армии, располагавшемся в Голубинской, в 20 километрах севера от Калача, несмотря на тревожные звонки, еще верили в то, что не все потеряно. В 7.40 на командный пункт группы армии «Б» было отправлено донесение, в котором ситуация характеризовалась как сложная. Паулюс и Шмидт, по-прежнему считавшие атаки третьего гвардейского кавалерийского корпуса на левый фланг Штрекера направлением главного удара, очевидно не сомневались в том, что переброска войск из Сталинграда на запад позволит исправить положение. Потом одно за другим стали приходить неприятные известия, и вся поступающая информация свидетельствовала об одном. Командование группы армии Б предупреждало Паулюса и Шмидта что южному крылу шестой армии теперь угрожают с обеих сторон. Пришло донесение, что крупная танковая группировка противника это была часть 4-го танкового корпуса Кравченко, замечена меньше, чем в 30 километрах к западу от командного пункта армии. Есть угроза выхода русских к Волгодонской железной дороге. И в этом случае они, кроме всего прочего, получат возможность контролировать Большую часть мостов на этом жизненно важном для обеспечения войск всем необходимым участке. Ситуацию усугубляло и то, что многие ремонтные базы и склады 6 армии оказались незащищены. Паулюс и Шмидт наконец поняли, что целью противника является полное окружение их войск. Диагональные удары Красной армии с северо-запада и юго-востока нацелены на калач и должны будут сойтись там. Катастрофически неэффективная реакция германской армии на начало операции «Уран» была обусловлена не только убеждением Гитлера в том, что у русских больше не осталось резервов, но и высокомерной самоуверенностью многих немецких генералов. «Паулюс и Шмидт ждали контрнаступления», – писал впоследствии один из офицеров штаба шестой армии, – «но не такого широкомасштабного. Впервые русские применяли танки так, как это делали мы». Примечание. Бер беседа 25 октября 1995 года. Даже Рихтгофен по сути признал это, сказав, что наступление противника оказалось для него поразительно успешным ударом. Примечание. Дневник Рихтгофена 23 ноября 1942 года приводится. Фельдмаршал фон Манштейн, в свою очередь, говорил, правда, это произошло много лет спустя что командование Шестой Армии отнеслось к опасности недопустимо пренебрежительно и долго не реагировало на нее, проглядев очевидную угрозу к калачу, куда изначальные были нацелены оба прорыва. Вскоре после полудня почти весь штаб Шестой Армии перебрался на железнодорожную станцию Гумрак в 12 километрах от Сталинграда, чтобы быть ближе к своим главным силам. Тем временем Паулюс и Шмидт на двух легких самолетах Физелер-штерх вылетели в Нижнечирскую, где на следующий день встретились с генералом Готтом. В оставшиеся позади Голубинской в морозный воздух поднимались столбы дыма. Это пылали склады, а также несколько неисправных разведывательных самолетов на расположенном поблизости полевом аэродроме. Таким образом, Паулюс и Шмидт не получили директиву фюрера, переданную в 15.25 и штаба группы армии «Б». Она начиналась словами «Шестой армии стоять твердо, несмотря на угрозу временного окружения». Между тем, уже к вечеру 21 ноября у немцев не осталось никакой надежды удержать позиции. Части 16 танковой дивизии задерживались – И между одиннадцатым армейским корпусом Штрекера и другими разрозненными соединениями, пытающимися организовать новую линию обороны, образовалась брешь. Этим не замедлили воспользоваться третий гвардейский кавалерийский и четвертый механизированные корпуса. При нарастающей угрозе с севера и северо-востока дивизиям Штрекера не оставалось ничего другого, кроме как начать отступление к Дону. Стало очевидно, что плохо продуманный план направить танковые части шестой армии на запад явился опасным распылением сил. Калач-на-Дону, главная цель трех советских танковых корпусов, был одним из самых уязвимых мест немецкой обороны. Она здесь вообще отсутствовала как таковая, имелись лишь разрозненные вспомогательные части, в основном обслуживающие и ремонтные а также небольшое подразделение полевой жандармерии и зенитная батарея Люфтваффе. Транспортная рота и ремонтные мастерские 16 танковой дивизии уже устроились в калаче на зимние квартиры. Первые известия об изменившейся ситуации поступили только в 10 часов утра 22 ноября. Затем пошли слухи, что танковые колонны русских, прорвавшие румынскую оборону на северо-западе, теперь продвигается именно к этой части Дона. Около 17.00 пришла информация о прорыве южнее Сталинграда. Однако никто даже не предполагал, что механизированный корпус Вольского, несмотря на все заминки, вызвавшие ярость Юременко, уже приближается к бывшему штабу 4-й танковой армии, располагавшемуся всего в 40 километрах к юго-востоку. Немецкие части, расквартированные в Калаче, сводный батальон тыловых войск, не имели конкретного боевого приказа, но если бы такой и был, выполнить его в сложившихся условиях имеющимися силами не представлялось возможным. На правом берегу, на высотах, господствующих над Доном, стояли четыре зенитные батареи Люфтвафы, и еще два орудия находились на левом берегу. Охранял мост отряд строительной организации ТОТ, насчитывавшие чуть больше 20 человек. Командир 26-го танкового корпуса генерал-майор Родин поручил захватить мост 19 танковой бригаде, которой командовал подполковник Филиппов. Бригада ночью вышла из острова и на рассвете 22 ноября подошла к Калачу. В 6.15 два трофейных немецких танка и бронетранспортер подъехали к временной переправе через Дон. На машинах, чтобы не вызывать подозрения, были включены огни. Красноармейцы открыли огонь по охране, и тут на высокий берег реки стали выползать еще 16 советских танков, замаскировавшихся в густых зарослях кустарника. Место, выбранное для засады, было тем самым, с которого германские танкисты 2 августа впервые увидели Сталинград. Несколько 34-х немцы сумели подбить, Но в целом дерзкий план Филиппова удался. Оборонявшие мост отступили, не успев его взорвать. По мосту пошли советские танки. Вскоре подоспела русская пехота, другие матризованные танковые соединения. Атаки поддержали огнем артиллерия и минометы с высот на противоположном берегу. К полудню красноармейцы ворвались в город. В Калаче началась паника. Несколько тяжелых орудий, имевшихся в распоряжении сводного батальона, огонь так и не открыли. Очевидно, не было снарядов. Взорвав ремонтные мастерские, немцы погрузились в машины и спешно покинули Калач. Они двинулись в Сталинград к своим частям. Теперь ничто не препятствовало соединению 4 и 26-го танковых корпусов, наступающих на северном фланге, и 4 механизированного корпуса Вольского, шедшего с юга. Ориентируясь на зеленые сигнальные ракеты, передовые части русских соединений встретились в открытой степи около Советского. Позже эта сцена с радостными объятиями была еще раз воспроизведена перед объективами фото и кинокамер. На кадрах военной хроники танкисты и пехотинцы празднуют успех, угощая друг друга водкой и колбасой. Так ли это было на самом деле? В расположении немецких войск стремительно распространилась новость. Мы окружены. Примечание. Грамс. В воскресенье 22 ноября протестанты отмечали день поминовения усопших. В 1942 году Тоттенсонтак... Примечание. Поминальное воскресенье немецкий. «Мрачное», писал домой Курт Ребер, капеллан 16-й танковой дивизии, выполнявший обязанности врача. «Тревога, страх и ужас». Примечание. Письмо 3 декабря 1942 года приводится. Впрочем, не все, узнав об окружении, поняли, чем это для них чревато. Прошлой зимой такое тоже случалось, но они всегда прорывались. И только те офицеры, кто был хорошо проинформирован, знали, что свежих резервов, которые смогут быстро прийти на помощь, на их фронте просто нет. Мы наконец осознали, какая над нами нависла угроза, вспоминал впоследствии Фрейта Клоренхофена. Армия оказалась отрезана от своих в глубине России, на краю Азии. Примечание. Фрейта Хофен. Беседа 23 октября 1995 года В 50 километрах западнее угасал последний очаг сопротивления румынских войск. Генерал Ласкар отверг предложение сложить оружие. «Мы будем продолжать сражаться до конца», — заявил он. «Его солдаты действительно не отступили, но у них осталось совсем мало боеприпасов, и помощи ждать им было не от кого». Соединение советских частей под «Калачом» Создала смертельную опасность для 11 армейского корпуса генерала Штрекера, находившегося севернее. Корпус вел оборонительные бои, окруженные с трех сторон, в обстановке хаоса и получая крайне противоречивую информацию. О смятении, царившем в нем, красноречиво свидетельствует отрывки из дневника, обнаруженного на теле убитого немецкого офицера-артиллериста. одиннадцать. Наступление заканчивается? Меняем позицию, выдвигаемся на север. У нас осталось всего одно орудие. Остальные выведены из строя. Суббота, 21.11. Рано утром неприятельские танки. Отступаем. Русские уже совсем близко. В нашей пехоте, мотоциклистам и саперам, нужна поддержка огнем. Сегодня мимо нас, не останавливаясь, шли румыны. Мы отходим. Русские напирают уже с двух сторон. Новая огневая позиция. Прибыли на ней совсем недолго. Опять смена позиции. Глубже в тыл. Строим укрытие. В воскресенье, 22.11. Тревога в 3.30. приказано отступать в пешем строю. Русские приближаются. Румыны отходят. Удержаться здесь своими силами мы не сможем. С нетерпением ждем нового приказа сменить позицию. Примечание. Немецкий оригинал в записках Эренбурга. Во время отступления немецким пехотным дивизиям приходилось в открытой степи отражать кавалерийские атаки. Один из офицеров сказал об этом так, будто в 1870 году. Примечание. Донесение Штольберга 17 февраля 1943 года. Самой большой проблемой для отходящих к Сталинграду оставался транспорт, в основном из-за нехватки лошадей. Подчас решение принималось простое и жестокое. В качестве тягловых животных использовали полуголодных русских солдат из лагерей для военнопленных. Когда 20 ноября началось отступление, показал впоследствии один из них. Нас впрягали вместо лошадей в повозки, нагруженные боеприпасами и продовольствием. Тех пленных, которые не могли тащить телеги так быстро, как требовал фельдфебель, расстреливали на месте. Так мы были вынуждены тащить повозки четыре дня практически без отдыха. В лагере под вертячим, огороженным колючей проволокой, в пространстве без какого-либо укрытия, немцы отобрали самых здоровых пленных и увели их с собой. Остальных, больных и слабых, оставили умирать от голода и холода. Когда передовые части 65-й армии подошли к лагерю, из 98 человек в живых осталось всего двое. Чтобы запечатлеть жуткую сцену, вызвали фотографов. Снимки напечатали в советских газетах. И впоследствии они стали еще одним свидетельством военных преступлений, в которых правительство СССР обвиняло нацистов. 376-я пехотная дивизия в результате русского наступления, чрезвычайно стремительного, по словам ее командира, генерала Эдлера фон Даниэльса, понесла огромные потери. После нескольких дней упорных боев в ней осталось всего 4200 человек. Окруженная на правом берегу Дона 22 ноября дивизия начала отходить на юго-восток, надеясь присоединиться к 11-му армейскому корпусу, и через два дня переправилась через Дон по мосту Увертячева. Туда же двигался один из полков 16-й танковой дивизии. Он переправился через Дон вечером 22 ноября а по пути завернул в Песковатку, где в мастерских находилось несколько недавно отремонтированных танков. 23 ноября полк попытался с южного крыла немецкого плацдарма в излучине Дона контратаковать направление Сучанова, но попал в засаду, устроенную советскими пехотинцами в масхалатах, вооруженными противотанковыми ружьями. Сама 16-я танковая дивизия, столкнувшись с превосходящими силами противника, и, испытывая острую нехватку горючего, отошла назад и заняла позиции, готовясь прикрывать отступление своих войск. Все это осложнялось тем, что связь была очень плохой, и все приказы приходилось передавать через посыльных. Отход немецких частей через Дон назад к Сталинграду, в противоположную сторону от основных сил вермахта, был во многих отношениях даже хуже отступления под Москвой в декабре 1941 года. Ветер гнал по степи сухой снег, мелкий и жесткий, швыряя его в лица солдатам, как тени поднимали воротники шинели. Несмотря на горькие уроки предыдущего года, у многих солдат и этой зимой не было соответствующего обмундирования. На большинстве румынских солдат вообще ничего не было, кроме коричневых мундиров. На обочинах дорог валялись брошенные каски, они не могли защитить от холода. Теплые шапки из овчины были у немногих счастливчиков, в основном офицеров. Искореженные и обгоревшие машины сталкивались в куветы. Разорванные стволы зенитных пушек напоминали лепестки каких-то жутких фантасмагорических фантасма... цветов. Ближе к мосту через Дон сгрудились грузовики, штабные машины, посыльные на мотоциклах, безуспешно пытающиеся проехать вперед, Крестьянские подводы и артиллерийские орудия, впряженные выдохшихся и полуголодных лошадей. Время от времени по всему этому затору прокатывали волны паники, русские танки. Действительно, 16-й танковый корпус нанес удар по позициям 76-й пехотной дивизии в направлении Вертячего, угрожая отрезать немецкие части, остававшиеся к западу от Дона. На подступах к мосту в Акимовске можно было увидеть отвратительные сцены. Солдаты кричали, толкались и даже дрались друг с другом, стремясь побыстрее перебраться на левый берег. Слабых и раненых затаптывали насмерть. Офицеры угрожали друг другу оружием в споре, чья часть пойдет первой. Солдатам подразделения полевой жандармерии, вооруженным автоматами, не удавалось навести хоть какой-нибудь порядок. Некоторые военнослужащие вермахта, желая избежать толчей, пытались перейти дон по льду. У берегов он был прочным, но в середине реки встречались полыньи. Те, кто проваливался под лед, были обречены. Никто даже не думал помогать тонущим. На ум невольно приходило сравнение с переправой остатков Великой армии Наполеона через Березину. Наконец, одному офицеру, такому же небритому, как и окружающие его солдаты, Удалось навести некое подобие порядка. Он собрал отбившихся от своих частей пехотинцев в группы прикрытия. Потом к ним присоединилось несколько орудийных расчетов и кое-какая бронетехника. Они заняли позиции и приготовились отразить нападение советских танков и кавалерии, которые в любую минуту могли появиться из ледяного тумана. На левом берегу Дона все деревни заполонили немецкие солдаты отставшие от своих частей. Все они искали еду и кров, нужно было укрыться от жуткого холода. Измученные, тоже голодные румыны, отступавшие уже больше недели, не могли рассчитывать на сочувствие со стороны своих союзников. Один немецкий офицер впоследствии писал, что они вынудили румын устроить свой лагерь в открытом поле. Отступая, солдаты натыкались на склады, и это лишь усиливало хаос. Впоследствии о О беспорядках в песковатке свидетельствовали многие. Особенно безобразно вели себя зенитчики и люфтвафы. Были сведения, о взорванных и подожженных ими домах, уничтоженной техники. Все склады, обнаруженные отступающими, были разграблены. Солдаты до отказа набивали ранцы консервными банками. Консервных ножей у них не было, поэтому банки вскрывали штыками, в нетерпении, нередко не зная, что в них. Если это оказывался кофе в зернах, их высыпали в котелок и чем-нибудь дробили. Когда замерзающие, не получившие зимнего обмундирования солдаты, видели, что интенданты сжигают новые вещи, они бросались вытаскивать их из огня и тут же надевали на себя. И служащие полевой почты жгли письма и посылки, хотя во многих из них были гостинцы, присланные из дома. Поистине ужасные сцены разыгрывались в госпиталях. «Здесь все переполнено», – писал Фельдфебель из ремонтной бригады в Песковатке, подхватившей тяжелую форму желтухи. Легко раненым и больным приходится самим искать, где им устроиться. Ему, кстати, пришлось провести одну ночь на снегу. На долю других выпали еще более страшные страдания. Во дворе перед госпиталем стояли вмерзшие в грязь грузовики, Заполненный наспех перевязанными ранеными. Водители разбежались. Тела умерших никто не убирал. Живым не приносили ни еды, ни воды. Санитары и врачи были заняты в госпитале, а проходившие мимо солдаты словно не слышали криков о помощи. Младшие командиры, возглавлявшие отряды тех, кто отстал от своих частей, часто самостоятельно решали, нужно ли сказавшихся больными отправлять В санчасть. Раненых, которые могли ходить, тоже часто послали не в госпиталь, а на переформирование. Подчас обмороженным, если речь не шла о последней стадии, выдавали бинты и мазь и отправляли назад в свои соединения. В самих госпиталях дела тоже обстояли плохо. С пертым, насыщенным больничным испарениями воздухом было трудно дышать, но по крайней мере здесь было тепло. Санитары снимали повязки, наложенные в полевых условиях, большинство уже с кишащими в них паразитами, обрабатывали раны, делали противостолбнячные уколы и заново бинтовали. Шансы выжить зависели не только от тяжести и вида ранения, но и от его локализации. То, каким оно было, осколочным или пулевым, значило меньше, чем то, куда человек ранен. Солдаты-офицеры, раненых в голову и живот, просто относили в сторону умирать. Для того, чтобы их прооперировать, нужна была полная хирургическая бригада, и требовалось от полутора до двух часов времени. А процент выживших все равно оставался крайне низким. Приоритет отдавали легкораненным, которые могли ходить. Носилки занимали слишком много места. А кроме того, их должны были носить санитары и потом получивших незначительные повреждения, еще можно было послать в бой. Раздробленные конечности обрабатывали максимально быстро. Хирурги в прорезиненных фартуках со скальпелями и пилами работали парами. При ампутации им помогал не средний медицинский персонал, а все те же санитары. Дозу эфира для наркоза сокращали, его требовалось много, а запасов не было. Ампутированные конечности бросали ведра. Пол вокруг операционных столов был липким от крови. Дезинфекцию не проводили. Пол время от времени торопливо протирали швабрами и все. Зловоние гниющих ран пересиливало обычный для госпиталя запах карболки. Хирургический конвейер работал без остановки. Солдаты и офицеры немецких частей, оставшихся на правом берегу реки, гадали, удастся ли им выбраться из западни. В дневнике артиллериста, о котором мы уже упоминали, есть такая запись. «Идем прямо к Дону. Что будет с нами? Удастся ли нам прорваться и соединиться с главными силами? Цел ли еще мост? Долгие часы напряжения и ожидания тревоги. Слева и справа нас прикрывают стражевые отряды. Сама дорога напоминает передовую. Наконец Дон. Мост на месте. Прямо камень сердца. Занимаем новые огневые позиции». И тут же следует атака русских. Их кавалерия переправилась через Дон, немного южнее нас. Примечание. Немецкий оригинал в записках Эренбурга. «Пришлось взорвать несколько танков», свидетельствовал позднее один ефрейтор. У нас не было для них горючего. В 14-й танковой дивизии теперь было всего 24 машины, поэтому все оставшиеся неудел экипажей реорганизовали в пехотную роту. Старшие офицеры были близки к отчаянию. Рано утром 23 ноября князь шло Шлобитен, начальник разведки 14-го танкового корпуса, случайно услышал разговор генерала Хубы и его начальника штаба полковника Тунарта. После слов «Последняя надежды и пули весок он понял, что надежды на спасение нет. Температура резко понизилась, земля промерзла, и при минометном огне ее комья стали опасны не меньше осколков. И все же главной проблемой являлась не замерзшая земля, а замерзшая вода. Сильные морозы означали то, что вскоре Дон перестанет быть для противника труднопреодолимой преградой. И действительно, следующей ночью советская пехота спокойно перешла через реку в районе Песковатки, Рано утром на следующий день больные и раненые в госпитале проснулись от взрывов минометных мин и треска автоматных очередей. Все носились будто обезглавленные куры, рассказывал потом Фельдфебель из ремонтной бригады, больной желтухой. Тот самый, которому после того, как он не нашел свободное место, пришлось провести ночь на улице. Дорога забита техникой, кругом рвутся снаряды. Тут и там горят подбитые машины. Тяжело раненых вывозить не на чем, нет грузовиков. А роте, собранной в спешке солдат разных частей, удалось остановить русских на самых подступах к госпиталю. Вечером того же дня штаб 14-го танкового корпуса получил приказ уничтожить все снаряжение, документы и транспорт, не являющиеся абсолютно необходимыми. Корпусу надлежало переправиться через Дон и отойти к Сталинграду. К 26 ноября единственными соединениями 6 армии, которые оставались на правом берегу Дона, были 16-я танковая дивизия и часть 44-й пехотной. Ночью они переправились через реку по мосту в Лучинском, тому самому, по которому 16-я танковая шла 12 недель назад во время наступления на город на Волге. Отход прикрывала рота 64-го гренадерского полка под командованием лейтенанта фон Мутиуса. Она должна была оборонять мост и пропускать отставших от своих частей солдат до половины четвертого утра. Потом 400-метровый мост через Дон следовало взорвать. На исходе обозначенного времени молодой горячий Мутиус сказал своему старшему товарищу, Оберт Фетфебелю, Вальраву, что очень горд тем, что станет последним офицером вермахта, который пройдет по этому мосту. После того, как все гренадеры оказались на левом берегу реки, саперы взорвали мост, и Шестая армия оказалась запертой между Доном и Волгой. Успешное наступление укрепило солдат и офицеров Красной армии, веру в победу над врагом. Мы начали бить немцев, и настроение теперь совсем другое. Писал 26 ноября жене один боец. «Будем давить гадов и дальше. Мы взяли много пленных, и времени отправить их в лагерь не было. Теперь они расплатятся за нашу кровь, за слезы нашего народа, за насилие и грабежи. Я получил зимнее обмундирование, так что обо мне не беспокойся. У нас все хорошо. Скоро мы победим, и я вернусь домой. А пока посылаю тебе 500 рублей. Примечание». Дмитрий Кинкутов, 26 ноября 1942 года. Бойцы, поправлявшиеся в госпиталях после ранений, полученных до начала наступления, горько сожалели о том, что не могут принять участие в боях. «Там идут сильные бои, а я валяюсь здесь и все пропускаю», сетовал в письме к жене раненый красноармеец. Многочисленные заявления советской страны о зверствах фашистов почти невозможно проверить. Несомненно, в некоторых случаях что-то преувеличивалось или даже имели место откровенные выдумки, сделанные в пропагандистских целях. Но немало страшных свидетельств соответствовало действительности. Наступающие советские войска видели женщин, детей и стариков, изгнанных из собственных домов немецкими солдатами. Несчастные волокли на санках свои скудные пожитки. У многих отобрали теплую одежду. В частности, Василий Гроссман описал подобные случаи на южном участке наступления. По его словам, красноармейцы об пленных приходили в ярость, обнаружив у них вещи, украденные в крестьянских домах. Старушечьи платки и шали, нижние сорочки и юбки, пестрые сарафаны, даже детские пеленки. У одного солдата было найдено 22 пары шерстяных чулок. Примечание. Смотрите записные книжки Гросмана. Изможденные мирные жители подходили к советским солдатам и рассказывали о своих страданиях во время немецкой оккупации. Немцы забрали всех коров, всех кур, вынесли все мешки с зерном. Стариков били до тех пор, пока они не говорили, где спрятали рожь и пшеницу. Дома сжигали, юноши и девушек угоняли в Германию. Оставшиеся были обречены на смерть от голода и холода. После таких рассказов красноармейцы редко собственноручно расправлялись с пленными, хотя в освобожденных деревнях уже начинали действовать отряды НКВД. Их, их сотрудники арестовали больше 450 человек, сотрудничавших с оккупантами. Самые большие аресты прошли месяц спустя в Нижнечирской, где казаки выдали агентов НКВД германской тайной полевой полиции. Было казнено около 400 человек, служивших в охране лагерей для военнопленных, причем среди них оказалось больше 300 украинцев. Гросман видел, как немецких пленных вели в тыл. У многих вместо шинели на плечах были рваные одеяла. Поясные ремни заменяли веревки и куски проволоки. В этой бескрайней плоской унылой степи их видно издалека. Они проходят мимо нас колоннами по 200-300 человек или маленькими группами по 20-50 человек. Колонна, растянувшаяся на несколько километров, медленно петляет, повторяя все повороты и изгибы дороги. Некоторые немцы кое-как говорят по-русски. «Мы не хотим войны», — кричат они. «Мы хотим вернуться домой. Долой Гитлера». Охранники язвительно замечают. Теперь, когда их окружили наши танки, они заявляют, что не хотят войны. Но прежде этой мысли им и в голову не приходило. Пленных переправляли через Волгу на баржах, ведомых буксирами. Они стоят на палубе, тесно сбившись, одетые в потрепанные серые шинели, притоптывают ногами и дуют на руки. Примечание. Записные книжки Гроссмана. Кто-то из красноармейцев, наблюдавших за этим с мрачным удовлетворением, заметил. Вот теперь они любуются Волгой. На железнодорожной станции Абганерова советские пехотинцы обнаружили брошенные товарные вагоны, которые, судя по обозначениям на них, были захвачены в разных странах, порабощенной Европы. Рядом стояли паровозы французского, бельгийского и польского производства но уже с символикой Третьего Рейха, черными орлами и свастикой. Для русских солдат захват богатых трофеев стал праздником. Вдвойне приятно было отобрать у хищника добычу, оказавшуюся у него неправедным путем. Но тут встала извечная русская проблема. Командир одной из рот, действовавший на южном фланге, его заместители, 18 бойцов, сильно травились и выпив трофейный антифриз. Трое из них скончались, остальные 17 в тяжелом состоянии были отправлены в полевой госпиталь. На северном фланге дела обстояли не лучше. Впоследствии пленный русский офицер рассказывал князю Донне, что когда бойцы его батальона, часто недоедавшие из-за перебоев с доставкой продовольствия, захватили румынский продовольственный склад, 150 человек умерли от обжорства. Тем временем в самом Сталинграде 62-я армия оказалась в странном положении. Ставшая частью кольца окружения 6 армии, она по-прежнему была отрезана от левого берега Волги. В частях остро не хватало боеприпасов и продовольствия. Раненых не могли эвакуировать в госпитале. По каждому судну, дерзнувшему пересечь коварное ледяное поле, тут же открывала огонь немецкая артиллерия. Однако после того, как атакующие сами стали осажденными, атмосфера изменилась. Бойцы 62-й армии понимали, что наступил переломный момент, хотя пока поверить в это было трудно. Солдаты, страдавшие не только от голода, но и от отсутствия табака, пели песни, чтобы выгнать из головы настойчивые мысли о самокрутке. Немцы молча слушали их в своих блиндажах, они больше не выкрикивали оскорбления. Впрочем, триумф «Урана» омрачился провалом операции «Марс» на Ржевском выступе. Немецкая девятая армия оказалась в гораздо более выгодном положении, чем шестая армия под Сталинградом, и отреагировать смогла быстро и жестко. Крупное поражение замалчивалось на протяжении 56 лет, и лишь недавно было признано, что Красная армия потеряла больше 70 300 человек убитыми и 145 300 ранеными.